299. -е. Гуру. Накапливание психической энергии и собирание в чашу кристаллов агни имеет значение для всех трех миров. И если на земле можно еще как-то существовать, вернее, прозябать без этих накоплений, то в тонком мире это уже невозможно. Тяжко, мрачно, беспросветно и безнадежно там пребывание расточителей агни. Расточается или накапливается он на земле, среди жизни обычный и дел неизбежных земных. Все действия, эмоции, мысли человеческие можно разделить на накопители и расточители. Например, страх пожирает огненную энергию, бесстрашие ее порождает. Много явлений в жизни человека, пожирающих огненную энергию. Сомнения. шатание, раздражение и многие другие качества пожирателей тоже. Так в каждый данный момент человек может дать себе отчет, расточает или накапливает он агни.